«Казалось бы, все так просто. Он хочет жить. Молодое тело отчаянно кричит, корчась в ужасе от предчувствия небытия. И разве не умирают за него легионеры, каждый день, каждый час, не расстаются с жизнью, идущие в бой по его приказу? Нет, это не так. Император потряс головой, отгоняя навязчиво соблазнительное видение. Идущие в бой имеют шанс». В конце концов, они могут сделать ноги, как говорили в легионах о дезертирах, то есть попросту сбежать. В бою каждый может дожить до конца, как повезет, но если тебя тянут к жертвеннику, как быка на бойне, это уже совсем другое. А если эти жертвы, эти муки и слезы спасут Мелин? Что если разбуженные древние силы на самом деле сумеют поставить заслон тварям бездны? Но какую потом они потребуют плату, эти древние? И не станет ли магия крови нашим новым кошмаром? Не посадим ли мы сами себе на шею новых господ, подобных тем, от кого в свое время бежали, не считаясь с потерями, прорывались сквозь строй Дану на берегу Черепу? Но, с другой стороны, выбор пока что невелик. А что, если предложенное сэже средство не сработает?» Низко кланяясь и бормоча пустые, положенные этикетом пожелания здоровья и долгого царствования, сейчас они звучали изощренными оскорблениями, нергянец удалился. «На!» — вырвалась у Сажис, однако чародейка осеклась, едва завидя бешеные глаза императора. «Терпеть не могу, когда меня держат за дурака», — медленно проговорил император. «Вы все», — он обвел взглядом присутствующих, — «верите, что себесветный нерк послал кого-то, чтобы тот так лебезил и заискивал?» Тот самый всебесветный нерг, что совсем недавно дал отворот-поворот нашим собственным послам, причем будущность мира всебесцветных, похоже, нисколько не заботила. Вот и скажите мне, прежде чем мы начнем говорить по существу, если только оно сыщется, скажите мне, вы верите, что посол действительно из нерга? «Он, между прочим, не предъявил верительных грамот», — осторожно заметил молодой легат Аврами, последнее время служивший императорским секретарем. «Верно замечено», — кивнул и Клавдий. «Откуда мы знаем, повелитель, что он на самом деле из нерга? И скользкий он какой-то. Мы в легионах такого в обоз не взяли. Да и то ни к чему ценному бы не подпустили». «Так, двое за то, что мы имеем дело с самозванцем», — заметил император Сежис. «Благодарю, моего повелителя!» — волшебница церемонно поклонилась. Досточимые аллегата в раме и проконсул Клавдий совершенно точно заметили, что посол не озаботился верительными грамотами. Думаю, что смогу исполнить эту роль за него. Он из Нерга, ваше величество, и это так же верно, как меня зовут Сежис». «Неужели там держат таких?» — начал Клавдий. «Проконсул. Нерг принимает всех и всем находит дело». Нетерпеливо перебила его чародейка. «Я стараюсь понять, почему они послали именно такого типуса». Потому что Нерк никогда не делает ничего необдуманного. Потому что им не составило бы труда найти такого посла, который точно бы соответствовал нашему представлению о правильном околите всебесветных. Дерзно предположить, что Нерк как раз и хотел послать того, перед кем мы не будем чувствовать себя приготовишками. Они не хотели демонстрировать истинную элиту Ордена, мой император. Отправили им понятного. «Похвально, что ты не так уверена в себе, Сэжес». «Твоё ручательство весомо, и все таки мы запросим верительные грамоты». Император обвел взглядом шатер. Все поспешили кивнуть. «Предположив, что наш гость действительно представляет здесь себесветную башню, зададимся следующим вопросом. Зачем им это разрешение, которое, как я уже говорил ему в лесу, сейчас не более чем пустая формальность? Э -э Нерк тщится показать лояльность имперскому престолу», — а осмелев, вновь решился Авраамий. «Нерк отлично знает, что...» — фыркнула Сэджис. «Прошу прощения моего повелителя, но...» «Что повелитель одной ногой в могиле?» Ровным голосом докончил за чародейку императора. «Не стесняйся, Сэджис, здесь все свои. Не вижу повода трусливо закрывать глаза на истинное положение дел». «Но мой император...» — встрял проконсул. «Какое нам дело до мотивов бесцветных? Ну, хотят они это разрешение, хотят что-то там этим показать. Да пусть их...» «Чем разгадывать загадки и ломать себе голову? Договориться с нергами и пусть делают, что обещали. А мы станем делать то, что должны. Вот и все. Они же не остановят наш поход к разлому». «Я бы за это не поручилась», — скривила губы Сежис. «Они помешаны на своем знании». Она произнесла это слово точно грязное ругательство. «Вполне могут нас попросить, мол, не извольте беспокоиться и дергаться, пусть разлом позлодействует еще немного, пока мы не получили всего, что хотели, а потом все исправят наши дорогие любимые древние силы, на которые я бы, случись моя воля, отнюдь бы не полагалась». Она скорчила неаристократическую гримасу. «Почтенная свежесть таким образом считает». Что от предложения Нерга следует отказаться, осведомился император. Нет, волшебница с волнением облизнула губы. Отказываться нельзя, но я согласна с проконсулом. Добавить условия об излечении повелителя и значимых для него персон, с трудом закончила она. Выговорить слово дану или хотя бы Данка Сыжас по-прежнему не могла. Император кивнул в знак того, что понял ее слова. «Они все верят в чудо», — горько подумал он, — «даже Сэжес. Чудесное избавление от бедствий такой ничтожной ценой. Но ну, подумаешь, кто-то, где-то, кого-то, кого мы никогда не знали и никогда не узнаем, расстанется жизнью в застенках нерга, приклиная все сущее и тщетно умоляя о пощаде. Люди и так умирают каждый день. Для кого-то, глядишь, смерть станет избавлением». «Нет», — прозвучало внутри, — «голос шел из самой глубины, из души, как сказали бы святые отцы». Покупается ли спасение мира такой ценой? Не потерями в честном бою, а вот такими кровавыми жертвами. На миг императору показалось, что он видит Фесса, оставшегося в мире по имени Эвиал. Он, молча и мрачно глядя на владыку Мелина несколько раз решительно кивнул головой. «Конечно, ты не станешь колебаться», — с некоторой завистью подумал император. И мне колебаться тоже не пристало. До конца даже вот все равно немногие. Немногие счастливцы где-нибудь близ владений вольных». «Хорошо», — сказал император со всей уверенностью, на которую был способен. «Пошлите за нергианцем. Объяви ему мою волю, Клавдий. Затребуй грамоты и... далее, как решили». «Все исполню, повелитель», — просиял проконсул. До этого он, похоже, пребывал в убеждении, что император твердо вознамерился покончить счеты с жизнью. Очень возможно, мой Клаудий, очень возможно, но не сейчас, когда на меня еще рассчитывает империя и моя тайды. И я не могу сказать, что из этого важнее. Он хотел бы расспросить все же со древних силах, но голова кружилась все сильнее, и император со вздохом откинулся на подушки. Верный Аврамий тотчас принялся выгонять всех из шатра, усердно исполняя роль сиделки надзирательницы. Посланец Нерга не выказал удивления требованиями императора. Да, верительные грамоты будут представлены со всей ели возможной скоростью Да, всебесветный орден немедленно займется лечением повелителя И существенные для него персоны также Заложников нерк предоставит. Первым заложником с охотой сделается он сам, поскольку его посольство закончено И он придает себя в руки обожаемого правителя Он скромный посланник, немедленно снесется с теми, кто облечен властью, решать Ответ будет скоро, очень скоро И конечно же Нерх тут же займется древними силами. Легионы продолжали марш.